Глава третья. Я задал себе вопрос, на который не знал ответа. Что делать дальше? Что касается Люси, то она была готова подчиниться судьбе. Чрезмерная покорность и набожность в условиях столь тяжелой жизни казались мне проявлением излишней пассивности. Она никогда не жаловалась, в то время как мистрис Кларк сетовала чаще и громче обычного. Я же любил свою Люси глубже и нежнее прежнего, однако с ужасом думал о фальшивом демоническом воплощении. Интуиция подсказывала, что временами мистрис Кларк испытывала искушение покинуть подопечную. Нервы доброй женщины не выдерживали тягот, а некоторые замечания подсказывали, что призрак мог лишить Люси первой и последней поддержки. С болью признаюсь, что временами и сам силой воли заставлял себя преодолевать стремление освободиться и оставался рядом. Нередко поведение Люси казалось мне излишне смиренным и терпеливым. Но надо признать, что постепенно она завоевала расположение всех детей Колдхолма. Они с мистерс Кларк решили остаться в деревне, поскольку это место оказалось ничуть не хуже любого другого. К тому же мы продолжали надеяться на возвращение или помощь пропавшей Бриджит. Так вот, как я сказал, один за другим вокруг Люси собрались все малые дети Колдхолма, привлеченные ее искренней добротой, улыбками и ласковой речью. Увы, спустя несколько дней они в смертельном ужасе бежали прочь. И мы точно знали, почему. Этот случай послужил последней каплей. Терпеть дольше я не мог. Решив не тратить время в бездействии, я отправился к дяде, чтобы там, в Лондоне, среди ученых светил, найти действенный способ снять заклятие. К этому времени дядя уже успел собрать все необходимые свидетельства относительно происхождения и рождения Люси. Источниками сведений послужили как ирландские юристы, так и сам мистер Гизборн. Джентльмен прислал из-за границы длинное подробное письмо. Он снова служил в австрийской армии, полное страстного раскаяния и одновременно стоического сопротивления. Не оставалось сомнений в том, что, вспоминая Мэри, ее короткую жизнь, трагическую смерть и собственную вину, он не находил достаточного количества гневных слов для осуждения своего поведения. С этой точки зрения проклятие Бриджит он рассматривал как пророческий приговор, навеянный высшими силами в качестве мести более глубокой, чем расплата за убийство бедной собачки. Однако едва речь заходила о дочери, вызванная поведением демонического существа отвращения, едва скрывалась за глубоким равнодушием к судьбе Люси. Возникало впечатление, что мистер Гизборн точно так же готов лишить ее жизни, как расправиться с отвратительной рептилией, пробравшейся в спальню или проникшей в кровать. Итак, огромная недвижимость Фиджеральдов принадлежала Люси. Однако это ровным счетом ничего не значило. Одним мрачным ноябрьским вечером мы с дядей сидели в своем доме на Ормон-стрит. Я простудился и плохо себя чувствовал, не говоря уже о тисках безысходного отчаяния. Мы с Люси часто писали друг другу, но этого было мало а встречаться не отваживались из-за страха перед ужасной третьей лишней, которая уже не раз заменяла собой настоящую Люси. В тот день, о котором я рассказываю, дядя заказал во многих церквях Лондона воскресные молитвы за избавление терзаемой злыми силами души. Он еще верил в силу молитв, и я уже нет. И более того, переставал верить во все на свете. Так мы и сидели. Он пытался отвлечь меня рассказами о былых днях, а я почти не слушал и думал о своем когда старый слуга Энтони распахнул дверь и без объявления впустил чрезвычайно импозантного и приятного на вид джентльмена, чей костюм свидетельствовал о принадлежности к католическому священному сану, Вошедший незнакомец взглянул на дядю, потом на меня, после чего поклонился именно мне и проговорил — Я не назвал своего имени, потому что оно вряд ли что-нибудь вам скажет, если вы, сэр, будучи на севере, не слышали об отце Бернарде, капеллане Стоуни Хёрста. Впоследствии я вспомнил, что действительно слышал об этом человеке, но в тот момент имя не вызывало никаких ассоциаций, так что пришлось признаться в неведении». Тем временем гостеприимный дядюшка, хотя и ненавидевший попистов со всей силой, на которую был способен истинный протестант, предложил посетителю кресло возле камина и велел Энтони принести стаканы и бутылку кларета. Отец Бернард принял любезность со свойственной светскому человеку элегантной легкостью и любезной признательностью, а затем повернулся ко мне, и пронзил пристальным острым взглядом. После недолгой водной беседы, цель которой состояла в выяснении степени моего доверия к дядюшке, он немного помолчал и произнес совсем иным, крайне серьезным тоном. «Я приехал с сообщением для вас, сэр, от женщины, которой вы отнеслись с искренней добротой. «Она является одной из моих кающихся грешниц в Антверпене, а зовут ее Бриджит Фиджеральд». «Бриджит Фиджеральд?» — воскликнул я. «В Антверпене? Скорее же расскажите все, что о ней знаете, сэр». «Рассказать предстоит немало», — ответил отец Бернард. Но могу ли прежде спросить, знаком ли этот джентльмен, ваш дядюшка, с теми подробностями, которые известны нам обоим? «Ему известно то же, что и мне», — ответил я, ухватив дядю за руку, поскольку тот собрался встать и выйти из комнаты. «В таком случае...» Готов беседовать с двумя джентльменами, которые, хотя и придерживаются иной веры, в полной мере сознают тот факт, что злые силы неустанно следят за нашими дурными мыслями. И если хозяин наделяет их силой, воплощают мысли в действие». Такова моя теория природы того греха, которому я не отваживаюсь не верить, как желали бы некоторые скептики — греха колдовства. Мы с вами знаем, что Бриджит Фиджеральд повинна в этом смертном грехе. С тех пор, как вы видели ее в последний раз, в наших церквях прозвучало множество молитв и мес. Прошло множество покаяний. И все ради того, чтобы по воле Господа и святых заступников грех исчерпал себя, однако воля не проявилась. Будьте добры, объясните, кто вы и каким образом связаны с Бриджит. Почему она оказалась в Антверпене? Умоляю, сэр, ничего не скрывайте. Если проявляю нетерпение, простите, я болен, в лихорадке и оттого растерян. Невыразимо успокоительным, убедительным тоном святой отец издалека начал рассказ о знакомстве с Бриджит. «Я ознавал мистера и миссис Старки еще во время их жизни за границей, поэтому, когда приехал в Стоуни-Херст, чтобы служить капелланом в поместье Шербурнов, наше знакомство естественным образом возобновилось». Таким образом, я стал исповедником целого изолированного от Святой Церкви семейства. Шербурны оказались ближайшими соседями, исповедовавшими истинную веру. Конечно, вам известно, что тайные исповеди соблюдаются непреложно и уходят в могилу вместе со священником. Но я уже достаточно изучил характер Бриджит и понял, что имею дело не с простой женщиной, а с той, что готова совершить как добро, так и зло. Верю, что время от времени оказывал ей духовную поддержку, а она, в свою очередь, видела во мне слугу той святой церкви, которая обладает способностью трогать людские сердца и освобождать от груза грехов. Знаю, что даже самая страшная буря не могла помешать ей преодолевать дикие болота, чтобы исповедоваться и получить прощение. После этого, успокоенная и умиротворенная, она возвращалась к служению госпоже, причем никто в доме не знал, где она была в ночные часы, которые обычно предназначены для сна. После отъезда дочери и особенно после таинственного исчезновения Мэри мне не раз приходилось налагать сложные длительные епитемьи, чтобы снять грех нетерпеливого осуждения, часто ввергавший Бриджит в более предосудительный и тяжкий грех богохульства. Она отправилась в долгий путь, о котором вы, должно быть, слышали, в бесплодный путь в поисках Мэри а в это время я получил приказ вернуться к исполнению прежних обязанностей в Антверпене, и в течение долгих лет ничего не слышал о Бриджит Фиджеральд. Несколько месяцев назад, возвращаясь вечером домой на улицу Мейер, я увидел на ступенях святилища Богоматери Семи Скорбей женщину. На голову ее был надвинут объемистый капюшон, так что, несмотря на свет фонаря, лицо оставалось в густой тени. Руками крепко обхватив колени, она сидела, глядя в землю, и не оставалось сомнений, что она пребывает в безысходной печали. Так что я не смог не остановиться и не заговорить. Разумеется, начал по-фламански, предположив, что беседую с бедной горожанкой. Незнакомка покачала головой, но лица не показала. Я перешел на французский, и она ответила, но так неуверенно и скованно, что я решил воспользоваться своим родным языком. Женщина сразу узнала мой голос, встала, схватила за руку подвела вплотную к часовне, упала на колени и заставила опуститься рядом, воскликнув. — О, пресвятая дева, ты больше не желаешь слушать меня, так послушай же этого праведного человека. Тебе давно известно, что он выполняет все твои заветы и старается излечить разбитые сердца. Послушай его. Она повернулась ко мне. Если вы помолитесь, святой отец, она услышит вас, а меня не слышит. Ни она, ни святы на небесах не ведают моих молитв, ибо злой дух уносит их, как унес ту первую. Ах, отец Бернард, помолитесь за меня. Я вознес молитву за страждущую душу, не зная, в чем именно заключается печаль но Святой Деве всё ведомо. Бриджит крепко держала меня за руку и время от времени тяжко, страстно вздыхала. А когда закончил молиться, поднялся с колен, перекрестил ее и собрался благословить во имя Святой Церкви, она отпрянула, подобно испуганному зверю, и проговорила. «Я повинна в смертном грехе» но не исповедалась и не получила отпущения. Я тогда сказал ей «Встань, дочь моя, и иди со мной». В одной из исповедален церкви святого Иакова, куда я ее привел, она опустилась на колени. Я приготовился слушать, но до меня не доносилось ни слова. Злые силы лишили несчастную дары речи. Как стало известно впоследствии, так случалось всякий раз, когда она жаждала исповеди. Бриджит была слишком бедна, чтобы оплатить необходимую процедуру экзорцизма. А те священники, к которым обращалась, либо по невежеству не понимали ее ломаного французского и ирландского варианта английского языка, либо принимали ее за умалишенную. Действительно, ее дикие манеры внушали подобные мысли, поэтому они пренебрегали единственным способом развязать скованный язык, чтобы страдалица могла исповедаться в смертном грехе и после должного покаяния получить искупление. Но я давно знал Бриджит и чувствовал, что эта грешница послана мне высшей волей а потому провёл все необходимые священные действия, предусмотренные нашей Церковью в подобных случаях. Считал себя тем более обязанным это сделать, ибо выяснил, что Бриджит приехала в Антверпен с единственной целью — разыскать меня и исповедаться. О природе этого страшного признания мне запрещено упоминать. Многое вам известно. А может быть даже все. Теперь Бриджит Фиджеральд остается освободиться от смертного греха и освободить других от его трагических последствий. Никакие молитвы и мессы никогда этого не сделают, хотя смогут наделить ее силой, способной совершить акты глубочайшей любви и чистейшей преданности. Страстные речи, и мстительные крики, равно как неправедные молитвы, не достигали ушей святых. Силы зла перехватывали их и делали так, что посланные к небесам проклятия падали на ее голову и тело, а затем, мощью ее же любви, ранили и терзали сердце. Вот почему прежнее естество должно было получить погребение. Причем немедленное, чтобы никогда больше не появиться на земле и не издать ни звука. Бриджит Фиджеральд вступила в монашеский орден Кларесинок, чтобы неустанным покаянием и бесконечным служением людям в конце концов обрести прощение и душевный покой. Сноска. Орден Кларесинок или «Бедных клер был основан в 1212 году в Сан-Доминиано, Италия, монахиней клер Афридучио де Фавороне, 1194-1253, на «Принципах и учении святого Франциска Осисского». Члены замкнутой обители живут в бедности, уединении и сестринской взаимопомощи. До тех пор невинной душе предстоит страдать. Я явился к вам, чтобы умолять о невинной, причем не от имени ведьмы Бриджит Фиджеральд, а от имени раскаявшейся пособницы всего человечества, бедной Клэр сестры Магдалены. Сэр, проговорил я, когда гость умолк. Я с уважением выслушал вашу просьбу, но могу заверить, что меня вовсе не надо убеждать сделать всё для той, любовь которой стала огромной частью моей жизни. Даже если на какое-то время я оставил ее, то лишь для того, чтобы обдумать действия по ее избавлению. Я, как приверженец англиканской церкви, и дядюшка, как пуританин, по утрам и вечерам молимся, называя ее по имени» в то время как в ближайший шаббат различные лондонские конгрегации будут молиться о том, чтобы неизвестная особа освободилась из плена тёмных сил. Больше того, должен сказать вам, сэр, что тёмные силы не нарушают покоя её души. Она продолжает жить непорочной, незапятнанной, чистой, полной любви жизнью, в то время как все вокруг спешат от неё прочь. «Хотел бы я обладать её верой». Долго молчавший дядюшка наконец заговорил. «Племянник, полагаю, что, несмотря на ошибочную веру, этот джентльмен нашел верный способ наставить Бриджит на путь любви и милосердия, тем самым освободив от греха ненависти и мести» так давай же и впредь пойдем дорогой подаяния неимущим и помощи сиротам, чтобы сделать свои молитвы действенными. Я же тем временем немедленно отправлюсь на север и позабочусь о молодой леди. К счастью, я уже слишком стар, чтобы бояться людей или демонов. Привезу невинную страдалицу в этот дом, как в ее собственный, и пусть демон последует за ней. Если захочет. Здесь его встретит сообщество ангелов. Посмотрим, каким окажется исход. Добрый, смелый дядюшка. Блажен, кто верует. Только вот отец Бернард сидел в задумчивости. Вся ненависть не может покинуть ее сердце. все христианское милосердие не может проникнуть в душу, иначе демон уже потерял бы свою власть. «А вы, кажется, сказали, что внучка по-прежнему страдает?» «По-прежнему страдает», — с горечью подтвердил я, вспомнив последнее письмо мистерис Кларк. Отец Бернард распрощался. Впоследствии мы узнали, что он приезжал в Лондон с секретной миссией по поручению якобитов и, тем не менее, проявил себя посланником благородным и мудрым. Месяцы проходили один за другим без изменений. Люси умоляла дядюшку оставить ее на севере, опасаясь, как я узнал, что если приедет в сопровождении своей компаньонки и поселится в одном доме со мной, чувство мое не выдержит неизбежных испытаний. Так она считала не из-за недоверия к моей преданности, а из-за полного жалости сочувствия к тому тяжкому удару по нервам, которые испытывали все свидетели демонических проявлений. Я ощущал себя беспомощным и несчастным, старался совершать благие дела, однако работал не из чувства сострадания, а исключительно из надежды на награду и воздаяние. Конечно, никакой награды не последовало, и в конце концов я попросил у дяди позволения поехать в путешествие. Он разрешил. И я отправился в дорогу с одной единственной целью, общей для многих скитальцев — убежать от себя. Несмотря на происходившие в то время военные события в Нидерландах, странный порыв привел меня в Антверпен. Точнее говоря, именно желание принять участие в чужих внешних событиях привело меня в гущу борьбы с австрийцами. Сноска. Одним из последствий войны за испанское наследство 1701-1713 стала передача Нидерландов, включая Антверпен, австрийскому королевскому дому Габсбургов. Автор подразумевает враждебность и противостояние жителей Антверпена по отношению к завоевателям-австрийцам, которым служил мистер Гизборн. В то время во всех городах Фландрии не прекращались акты гражданского неповиновения и даже восстания, безжалостно подавляемые силами австрийских гарнизонов. Приехав в Антверпен, я первым делом навел справки об отце Бернарде. Выяснилось, что он на пару дней уехал в деревню. Тогда я спросил дорогу к монастырю «Кларисинок», однако увидел в нижней части города лишь зажатые в узких улицах высокие мрачные серые стены и наглухо закрытые ворота. Хозяин квартиры объяснил, что если бы я страдал какой-нибудь тяжелой болезнью или переживал любое другое несчастье, монахини непременно приняли бы меня и оказали помощь. О бедных Клэр он отозвался как о стражайшем ордене милосердия. Где сестры носили мешковатые одеяния из самых грубых тканей, круглый год ходили босиком, питались тем, что подавали жители, да и тем делились до последней крошки столпившимися вокруг нищими. Они не контактировали с окружающим миром и посвящали себя исключительно облегчению чьих-нибудь страданий. На мой вопрос, смогу ли поговорить с кем-то из сестер? Хозяин с улыбкой ответил, что им запрещено разговаривать даже для того, чтобы попросить пищу. И все-таки они умудряются выживать и даже помогать тем, кто обращается за помощью. Но, предположим, что все о них забудут, воскликнул я. Неужели и тогда монахини не станут привлекать внимание к своей участи? Что? Просто тихо лягут и умрут? Если бы такое случилось, бедные Клэр приняли бы все безропотно. Однако основательница монастыря предусмотрела способ спасения в таких крайних случаях. У монахи есть колокольчик, совсем небольшой, как я слышал, который на человеческой памяти еще ни разу не звонил. Так вот, если бедные Клэр останутся без еды на сутки, то смогут подать сигнал бедствия. Жители города непременно помогут тем, кто неизменно заботится о нас денно и ночно. Я подумал, что помощь может прийти с опозданием, но оставил эти мысли при себе и сменил тему разговора, спросив, не слышал ли хозяин чего-нибудь о некой сестре Магдалине. «Да», — ответил добрый человек, — «слухи просачиваются даже из-за высоких монастырских стен». Сестра Магдалена — или Великая Грешница, или Великая Святая. Работает она больше, чем все остальные монахини вместе взятые, и все же... Когда в прошлом месяце ее хотели избрать настоятельницей, она обратилась с мольбой к сестрам, чтобы поставили ее на самую низкую должность и сделали самой ничтожной служанкой. Вы никогда ее не видели? уточнил я. Никогда, ответил хозяин. Ожидание отца Бернарда утомило меня, и все же я не покидал Антверпен. Политическое положение в стране накалилось до предела, во многом из-за нехватки продовольствия, следствия многолетних неурожаев. На каждом углу я встречал толпы взбешенных грязных людей, волчьими глазами смотревших на меня, здорового, сытого и хорошо одетого. Наконец отец Бернард вернулся. Мы встретились, долго беседовали, и среди прочего... Он поведал, что, как ни странно, полк мистера Гизборна отца Люси, в это время квартировал в Антверпене. Я попросил устроить встречу с ним. Отец Бернард согласился, но спустя пару дней сказал, что, услышав моё имя, мистер Гисберн решительно отказался, заявив, что проклинает родную страну и ненавидит соотечественников. Возможно, он вспомнил моё имя в связи со своей дочерью Люси. Как бы то ни было, шансы на знакомство отсутствовали. Отец Бернард подтвердил мои подозрения о зреющем среди мундиров Антверпена заговоре и посоветовал как можно скорее покинуть город. Но я словно стремился к опасности, на отрез отказался уезжать. «Однажды, когда мы с отцом Бернардом шли по зеленой площади, тот раскланялся с направлявшимся к собору австрийским офицером и, как только джентльмен оказался вне зоны слышимости, пояснил. Это и есть мистер Гизборн собственной персоной». Я обернулся и взглянул на высокую статную фигуру. Военный держался прямо и уверенно, хотя уже перешагнул черту среднего возраста и мог бы позволить себе легкую сутулость. Пока я его разглядывал, офицер тоже обернулся, и я увидел его лицо, испещренное глубокими морщинами, землистое, измождённое как бурными страстями, так и военными испытаниями. На миг глаза наши встретились, а потом мы оба отвернулись и каждый пошел своим путем. Внешний вид Гизборна меня поразил. Настолько противоречила безупречность мундира и подчеркнутое внимание к фигуре и манере поведения суровому, даже мрачному выражению лица. Неудивительно, что с того дня я старался как можно чаще бывать в тех местах, где имелся шанс повстречать отца Люси. В конце концов, моя настойчивость начала его раздражать, и всякий раз, когда я проходил мимо, он провожал меня хмурым высокомерным взглядом. И всё же во время одной из случайных встреч мне удалось оказать ему небольшую услугу. Завернув за угол, он внезапно наткнулся на группу недовольных фламанцев, о которых я уже упоминал. Последовала краткая перепалка, после чего джентльмен вытащил оружие и молниеносным движением ранил одного из тех, кто, по его мнению, произнес оскорбительные слова. «Сам я не слышал, поскольку находился далеко». Толпа ощетинилась и явно собиралась напасть на обидчика, но здесь я бросился на помощь и принялся громко призывать постоянно патрулировавших улицы города австрийских военных. К счастью, они не заставили себя ждать. Не думаю, что мистер Гизборн или воинственно настроенные плебеи испытали благодарность за мое вмешательство. Он прижался спиной к стене в надежной оборонительной позиции и приготовился своей блестящей шпагой отразить нападение шести-семи грязных, обозленных, но безоружных горожан. Тут как раз подоспели патрульные. Он тут же вернул шпагу в ножны, небрежной командой отослал их прочь и невозмутимо продолжил путь. Местные оборванцы погрозили кулаками вслед врагу и, чтобы выпустить пар, обернули взоры на меня. Но жизнь настолько мне постылила, что я ничуть не испугался. Возможно, именно равнодушие охладило их воинственный пыл. Вместо драки мы разговорились, и они поделились своими проблемами. Действительно, Жизнь не жаловала несчастных, так что их отчаяние и агрессия меня теперь не удивляли. Тот, кого Гизборн ударил по лицу, пытался выведать у меня имя обидчика, но я решительно отказался отвечать. Впрочем, один из его приятелей, услышав вопрос, ответил за меня. «Я его хорошо знаю. Это Гизборн, адъютант главнокомандующего». Тихим голосом, явно не желая, чтобы я услышал, он принялся рассказывать какую-то историю о Гизборне. Слушатели были так заинтригованы, что перестали обращать на меня внимание, и я предпочел незаметно уйти и вернуться на квартиру. Той ночью в Антверпене вспыхнул мятеж. Горожане восстали против австрийских завоевателей. Австрийцы держали под контролем городские ворота и поначалу вели себя спокойно, лишь время от времени раздавалась тяжелая пушечная канонада. Но если они надеялись, что восстание ограничится несколькими часами и утихнет само собой, то трагически ошибались. Через пару дней мятежники захватили важнейшие муниципальные здания — И тогда австрийцы выступили яркими стройными рядами, спокойные, уверенные и улыбающиеся, как будто разъяренная толпа представляла собой всего лишь рой жужжащих, но безобидных мух. Точные маневры, безошибочные залпы косили восставших. Однако место одного убитого тут же занимали трое живых, готовых отомстить за пролитую кровь. И все же на стороне австрийцев сражался смертельный союзник. Месяцами нараставший голод сейчас полностью захватил город. Продукты стало невозможно купить ни за какие деньги. Жившие в сельской местности сторонники восставших пытались любыми способами доставить еду. Возле городского порта на реке Шельди завязалась кровавая битва, который принял участие и я на стороне жителей Антверпена, поскольку не смог не поддержать их стремление к свободе. Сражение с австрийскими войсками привело к жестоким потерям с обеих сторон. Раненые падали и истекали кровью. Спустя миг их скрывало облако дыма, а когда дым рассеивался, раненые превращались в мертвых, разорванных, разбитых. Раздавленных, заваленных телами новых раненых. В кровавом месиве здесь и там мелькали женские фигуры в серых балахонах и серых покрывалах. Не обращая внимания на залпы, фигуры эти склонялись над умирающими, кого-то поили из прикрепленных к поясу фляг, над кем-то поднимали кресты и возносили торопливые молитвы, уже недоступные земным страдальцам но услышанные на небесах. Все, что происходило вокруг, казалось страшным сном, хотя такова была реальность резни и побоища. Но я знал, что серые фигуры с босыми, омытыми кровью ногами и скрытыми вуалями лицами и есть монахини Ордена Кларисинок. Те самые бедные Клэр, которые в час смертельной опасности и страшных испытаний сменили надежные стены монастыря на безжалостную битву. Рядом со мной в толпе мелькнул бюргер с заметным свежим шрамом на щеке, а уже в следующий миг хаос толкнул его на австрийского офицера Гизборна, и прежде чем оба успели оправиться от шока, Раненый Бюргер узнал обидчика и с диким воплем набросился на него. «Ха! А вот и англичанин Гизборн. Удар оказался настолько сильным, что враг упал, но в тот же миг из дыма возникла серая фигура и бросилась под занесенный меч. Рука Бюргера застыла в воздухе. Ни австрийцы, ни жители Антверпена не позволяли себе намеренно поразить монахиню Кларисинку. «Оставь его мне!» — тихо, но внятно прозвучал суровый голос. «Это мой враг, давний и личный». Больше я ничего не услышал, так как сам был ранен ружейным выстрелом. Беспамятство продолжалось несколько дней, а придя в себя — Я совсем ослаб от голода. Хозяин сидел рядом и печально на меня смотрел. Сам он тоже выглядел измождённым и слабым. Услышав о ранении, добрый человек нашел меня и принес домой. Да, борьба по-прежнему продолжалась. Однако голод набирал силу. По его словам, многие в городе умирали не от оружия, а от нехватки пищи. Пока хозяин говорил, в глазах его стояли слезы, но вскоре природная жизнерадостность возобладала. Проведать меня пришел только отец Бернард, да и кто еще мог прийти? Священник обещал снова навестить в тот самый день, когда ко мне вернулось сознание. Я встал с постели, оделся и принялся с нетерпением его ждать. Однако он так и не появился. Хозяин принес собственноручно приготовленную еду. Что это было, так и не признался. Но блюдо оказалось очень вкусным, и с каждой ложкой ко мне возвращались силы. Добрый человек наблюдал за моим насыщением со счастливой сочувственной улыбкой, но, утолив аппетит, я заметил в его глазах легкую дымку грусти по почти исчезнувшей еде. Тогда я еще не подозревала о масштабах бушевавшего в городе голода. Внезапно под окном послышался топот множества ног. Хозяин открыл створку, чтобы выяснить, в чем дело. И я услышал слабый надтреснутый звон колокольчика, совершенно отличный от всех остальных звуков. Пресвятая дева! воскликнул он. «Это же бедные Клэр зовут на помощь!» Схватив остатки еды, он сунул тарелку мне в руки и приказал следовать за ним. Сбегая по лестнице, по пути, он забирал продукты, которые с готовностью протягивали соседки по дому. Спустя мгновение мы уже шли по улице в направлявшейся к монастырю плотной толпе. Звон колокольчика продолжал взывать о помощи. Рядом с нами шагали дрожащие, рыдающие старики с жалким запасом пищи в руках. Женщины с залитыми слезами лицами, забравшие почти все, что нашлось в доме. Взволнованные дети, прижимавшие груди кусок пирога или краюху хлеба в надежде внести свою небольшую лепту в помощь бедным Клэр. «Сильные мужчины...» Не только жители Антверпена, но и австрийцы, стиснув зубы, не произнося ни слова, тоже спешили к монастырю. И над всей толпой продолжал тоненько, пронзительно звенеть колокольчик. Навстречу нам двигался поток людей с бледными печальными лицами. Они возвращались из монастыря, спеша освободить путь приношением других христиан, и торопили. «Быстрее, быстрее! Бедная Клэр умирает от голода. Да простит Господь нас самих и наш город». Мы побежали. Толпа безошибочно несла нас в нужном направлении. Мы именовали пустые трапезные и попали в келии, где над дверями значились монашеские имена обитательниц. Так случилось, что вместе с другими Я вошел в келью сестры Магдалены. На ее койке лежал Гизборн, смертельно бледный, но не мертвый. Рядом стояла чашка с водой и лежал кусок заплесневелого хлеба, который он случайно отодвинул и не смог достать, а на стене был прикреплен листок бумаги с начертанными по-английски словами: Но если голоден враг твой, накорми его. Если жаждет, напои его. Сноска. Послание апостола Павла к римлянам. Глава 12, стих 20. Некоторые из нас отдали принесенную пищу офицеру и оставили его, в то время как он, жадно, подобно изголодавшемуся дикому зверю, набросился на еду. Теперь уже над монастырем и городом не разносился острый тревожный звук колокольчика, а плыл медленный, низкий, торжественный звон во всех христианских странах, сообщающий о переходе души из земной жизни в вечность. И снова зашелестел шепот множества слившихся в благоговейном ужасе голосов. «Бедная Клэр умирает!» Бедная Клэр умерла от голода. Толпа понесла нас в монастырскую часовню. На Адре возле алтаря лежала монахиня сестра Магдалена. Лежала Бриджет Фиджеральд. Рядом стоял отец Бернард в торжественном облачении и, высоко подняв распятие, провозглашал прощение церковью той, кто только что покаялась в смертном грехе. Собрав все силы, я пробился вперед и встал рядом с умирающей, в тот самый момент при полном молчании толпы, получавшей последнее помазание. Глаза ее затуманились. Члены застыли в неподвижности. Однако едва обряд завершился, изможденная фигура медленно приподнялась, глаза прояснились и наполнились радостью, а оживший перст указал в трансе, словно прогоняя ненавистный образ. «Теперь она свободна от проклятия», проговорила Бриджет Фиджеральд и упала замертво.